Многообразие Богословие — это наука, но сколько в ней одновременно сочетается наук? Человек слагается из множества частей, но если его расчленить, окажется ли человеком каждая его часть? Голова, сердце, вены — каждая вена, каждый ее отрезок, кровь — каждая ее капля. Город или деревня издали кажутся городом или деревней. Но стоит подойти ближе, и мы видим дома, деревья, черепичные крыши, листья, травы, муравьев, муравьиные ножки и так до бесконечности. И все это заключено в слове «деревня». Любой язык — это тайнопись, и чтобы постичь неведомый нам язык, приходится заменять не букву буквой, а слово — словом. Природа повторяет себя. Зерно, посеянное в тучную землю, плодоносит. Мысль, посеянная в восприимчивый ум, плодоносит. Числа повторяют пространство, хотя так от него отличны. Все создано и ведомо, единым Творцом. Корни, ветви, плоды, причины, следствия. Правила, лежащие в основе всех языков. Порядочность. Я равно не выношу и любителей шутовства, и любителей напыщенности. Ни тех, ни других не изберешь себе в друзья. Только тот полностью доверяет своим ушам, у кого нет сердца. Порядочность — вот единственное мерило. Поэт, но порядочный ли человек? Красота недоговоренности, здравого суждения. Мы броним Цицерона за напыщенность, меж тем у него есть почитатели и в немалом числе. Эпиграммы. Эпиграмма на двух кривых никуда не годится, потому что она их ничуть не утешает, а вот автору приносит толику славы. Все, что идет на потребу только автору, никуда не годится. «Амбициоза рецидет о момента». «Излишнюю пышность урежет». Если бы молния ударяла в низины, поэты и вообще любители порассуждать о подобных предметах стали бы в тупик из-за отсутствия доказательных объяснений. Когда читаешь сочинение, написанное простым натуральным слогом, Невольно удивляешься и радуешься. Думал, что познакомишься с автором, и вдруг обнаружил человека. Но каково недоумение людей, наделенных хорошим вкусом, которые надеялись, что, прочитав книгу, познакомятся с человеком, а познакомились только с автором? «Плюс к вам хумане локатус эс». Ты говорил скорее как поэт, нежели как человек. Как облагораживают человеческую натуру люди, умеющие внушить ей, что она способна говорить обо всем, даже о богословии. Между нашей натурой, не неважно слабая она или сильная, и тем, что нам нравится – Всегда есть некое сродство, которое лежит в основе нашего образца приятности и красоты. Все, что отвечает этому образцу, нам приятно, будь то напев, дом, речь, стихи, проза, женщина, птицы, деревья, реки, убранство комнат, платья и прочее. А что не отвечает, то человеку с хорошим вкусом нравиться не может». И подобно тому, как есть глубокое сродство между домом и напевом, сотворенными в согласии с этим единственным и прекрасным образцом, ибо они напоминают его, хотя и дом, и напев сохраняют свою особливость. Так есть сродство и между всем, что создано по дурному образцу. Это вовсе не означает, будто дурной образец тоже один-единственный. Напротив того их великое множество. Но, к примеру говоря, между дренным сонетом, какому бы дурному образцу он не следовал, и женщиной, одетой по этому образцу, всегда есть разительное сходство. Чтобы понять, до какой степени смехотворен дренной сонет, довольно уяснить себе, какой натуре и какому образцу он соответствует а затем представить себе дом или женский наряд, сотворенный по этому образцу.